Необычная нищета и грязь вызывали чувство омвзения. Какие-то старые железные койки с трепьем вместо постели, длинный стол, заваленный немутыми алюминиевыми мисками, кружками, окурками и ссохшимися кусками хлеба, пустыми бутылками, которые к тому же плотными рядами стояли по углам и под кроватями. Русинов вышел на улицу и отдышался. Этот чудесный древний бор годился для санатория. Здесь виделся Берендеевский терем, семь братьев-богатырей и сказки, но никак не убогое жилье и чудовищная грязь. Русинов сел на бочку и стал слушать кукушку. Возле ног проскочил бурундук и скрылся в траве. Человек своим присутствием. Осквернял первозданность здешней природы. Серагоны, похоже, жили тут круглый год. Старые полиницы дров и кучи свеженаколотых торчали из травы возле барака. — Эй, ты кто? — вдруг услышал Русинов настороженный голос за спиной. У бочек стоял бородатый черноглазый мужичок с топором в руках готовый в любой момент исчезнуть, как бурундук в траве. Одежина, пропитанная смолой, стояла колом. Из слипшейся бороды торчала летучая сосновая кора. — Да вот человек! — проронил Русинов. — Вижу! — А чего приехал? Вместо зубов у мужичка торчали редкие черные корни. — Дорога привела. Подойди и поговорим. Мужичок сделал несколько шагов, держа топор наготове. — Чай у тебя есть? — Есть. Он тут же бросил топор и побежал в барак. Через секунду вылетел оттуда с черно-консервной банкой, встал на колени и сгреб за скорузлыми руками щепки. — Тащи! — Только тихо. Русинов достал из машины пачку чая. Под банкой уже полыхал костерок. Мужичок, посверкивая глазами, нюхнул заварку и высыпал всю в банку. Ух, чефернем! А еще есть? Сказал бы сразу, Русинов повернулся к машине. Неужели и водка есть? Округлил глаза мужичок. И водка есть, он достал еще пачку чая и бутылку, но чернобородый заозирался, замахал руками. «Водку не надо, за водку бить будут». Он снова сбегал в барак и, видимо, спрятал вторую пачку заварки. Вернулся сияющий, добродушный и доверчивый, как будто встретил старого друга. «Слышу, тарахтит. Думаю, ну, опять менты. А я же один тут с дипломатическим паспортом», — заливался он, — помешивает чефир щепкой. Паша говорит, рви на хазу, понюхай. Я с качками. Ты про чефирок молчи, а то мне не дадут, все отнимут. Я сейчас глотну, потом им сигнал дам. Они ждут. — Погоди, не давай сигнала, — попросил Русинов. — Ты давно тут живешь? Я-то давно, третий год. А есть кто лет 10-15? Не, таких нету, замотал головой мужичок. Кого менты повяжут, который сам удавится? У нас тут свое кладбище есть. Тебе чего-то спросить надо? Так спрашивай, я все знаю. Я ищу Кашгару, Слыхал? Мужичок накрыл банку верхонкой и бережно отставил с огня. Как же не слыхал! Только чего здесь ты ищешь? Кашгора далеко. Говорят, где-то в этом районе, — проговорил Русинов, — недалеко. Кашгора за Уралом, это я точно знаю, — заявил мужичок. Вали через хребет, а потом на Евдель. Там спроси, каждый покажет. Я там бывал, приходилось. Значит, здесь есть еще одна. Погоди, тебе чего надо? Поселок? Нет, место так называется, Кашгара, — объяснил он. А поселка там нет. Мужичок отцедил в кружку бурого чефира, сделал маленький глоток и прикрыл от удовольствия глаза. Тогда тебе зону надо. «Зону эту тоже так называют. Только ты туда не езди. Почему?» «Неужели не знаешь? Там же атомную бомбу испытывали. Проклятое место!» Он выжил остатки жижи из разбухшей во всю банку заварки. «Мы туда не ходим. Кто пойдет, труба. Ни один не вернулся».